Кучки молодых людей дрались на перекрестках, плясали на площадях и в ожидании какого-то неведомого благополучия придавались нелепой радости, от которой сжималось сердце. Замечательно, что безмолвие и уныние царили именно в тех местах, которые кардинал специально предназначил для увеселений, а при виде иллюминированного фасада его дворца народ презрительно проходил мимо. Голоса возвышались только за тем, чтобы с насмешкой прочесть вслух надпись Или нелепое льстивое стихотворение, которыми какие-то темные писаки снабдили портреты министра. Одно из его изображений охранялось стрелками. Но и они не могли его уберечь от камней, пущенных неизвестно откуда. Портрет представлял кардинала генералиссимуса в шлеме, увенчанном лаврами, а внизу красовалась надпись «Недаром Франция тебя, о герцог, обожает и весь Париж тебя за Марса почитает». Такие прекрасные изречения — Не могли, однако, убедить народ, что он счастлив. Он поклонялся кардиналу, не более чем богу Марсу, и приветствовал празднество первого министра только как предлог для беспорядков. Весь Париж был в волнении какие-то обросшие длинными бородами люди с факелами и кувшинами вина, звонко чокаясь оловянными стаканами, расхаживали под руку и пели в унисон грубыми и резкими голосами старинную песню лигеров «Скорее за танцы снова! Довольно тяжких дней!» Весна прийти готова, нет больше королей. Порядком мы устали, на отдых поскорей. Мы вдоволь пострадали от глупых королей. Да ну, ступай живее, нет больше королей. Блудные толпища, горланившие эту песню, прошли и по набережным и полнов, припирая к высоким домам, которыми в то время была застроена эта местность нескольких мирных горожан, вызванных на улицу любопытством. Двое закутанных в плащи молодых людей столкнулись в толпе и узнали друг друга при свете факела, горевшего у подножия только что поставленного памятника Генриху Четвертому. «Как? Вы все еще в Париже, сударь?» — спросил Корнель Милтона. «А я думал, вы уже в Лондоне. Слышите этот народ!» «Слышите его? Что это за ужасный припев? Нет больше королей!» «Это еще что? Прислушайтесь, как их разговорам «Парламенту Карачун!» — говорил один из толпы. «Знатным баром тоже давайте попляшем!» «Теперь мы, господа, старый кардинал, скоро протянет ноги. Только и остаемся, что мы да король!» «Слышите вы этого негодяя?» — продолжал Корнель. «В этих словах все. Они вполне выражают наше время». «Что же это значит?» «В чем же заключается подвиг этого министра, которого не только у вас, но и за границей называют великим? Я не понимаю этого человека. Сейчас я вам его разъясню», — отвечал Корнель. «Но сначала выслушайте конец письма, полученного мной сегодня». Подойдем вон к тому фонарю, что у статуи покойного короля. Мы одни теперь. Толпа прошла, слушайте. Отсутствие предусмотрительности, которая так часто губит самые благородные предприятия, помешало нам спасти господ Санмара и Доту. Мы заранее поднялись. Должны были догадаться, что они не примут нашей помощи, так как уже приготовились к смерти долгими размышлениями и молитвой. Но это никому из нас не пришло в голову. Поспешность приготовлений заставила нас сделать крупную ошибку. Мы слишком рассеялись в толпе, и тем лишили себя возможности принять внезапное решение. Я имел несчастье стоять у самого подножия Ишафота и видел, как к нему подошли наши бедные друзья, поддерживая несчастного аббата килье которому суждено было видеть смерть питомца, родившегося на его глазах. Старик изнемогал от рыданий и молча целовал руки юношей. Мы придвинулись к самым подмосткам, готовясь броситься на стражников по условному знаку нос мар К великому моему ужасу презрительно швырнул шляпу на землю. Наше движение было замечено и каталонская стража вокруг Ашафота удвоена. Дальше я ничего не видел, только слышал плач. Трижды по обычаю протрубили трубы, и секретарь Лионского уголовного суда на коне рядом с Ашафотом прочел смертный приговор, которого ни один из осужденных не слушал. Господин Дету сказал господину Десенмару, Ну что же, милый друг, кому из нас умирать первому? Помните святого Гервасия и святого Протасия? Как вы захотите, так и будет, — отвечал Санмар. Второй духовник обратился к господину Доту, вы старший. Это правда, — отвечал Доту. Потом сказал снова Санмару. «Вы великодушнее меня! Покажите мне путь в Царствие Божие!» Увы, сказал Санмар, «Я открыл вам путь к погибели, но мы бестрепетно бросимся в пучину смерти и восстанем во славе и райском блаженстве». Он поцеловал Дету, с удивительной ловкостью легко взбежал на эшафот, Совершенно спокойно, без малейших признаков страха, обошел его вокруг, серьезно и приветливо осмотрел сверху донизу громадную толпу, потом обошел второй раз и, как будто не узнавая никого из нас, во все стороны поклонился народу. Лицо его поражало величием и красотой. Он встал на колени, поднял глаза к небу и начал молиться, прославляя Бога и прося облегчить ему кончину. Пока он целовал крест, священник крикнул народу, чтобы тот молился за него, и господин Легран повторил его просьбу, протянув к толпе руки, в которых продолжал держать распятие. Потом он сам подошел к плахе, встал на колени, обнял ее, положил на нее голову и подняв глаза спросил духовника: хорошо ли так отец мойка ему стригли волосы он возвел взор к небесам и проговорил со вздохом боже этот мир что он Боже! Прими мою муку во искупление моих грехов.